Уже почти восемь, когда Ауди выруливает на подъездную дорожку к особняку в колониальном стиле. Дом с вьющимися розами над дверью великолепен. Он как будто сошел с картинки. — Ты готова? — спрашивает Кристиан, когда Тейлор останавливается у внушительной парадной двери. Я киваю, и Кристиан одобряюще сжимает мою ладонь. — Для меня это тоже впервые, — шепчет он, затем лукаво улыбается. Держу пари, ты жалеешь, что на тебе нет трусов. Я краснею. Совсем про них забыла. К счастью, Тейлор выходит, чтобы открыть мне дверь, так что наш разговор ему не слышен. Хмуро смотрю на Кристиана, а он широко ухмыляется в ответ. Отворачиваюсь и вылезаю из машины. Доктор Грейс, Тревельян Грей стоит на крыльце, ждет нас. Она выглядит элегантно утонченной в бледно-голубом шелковом платье. Рядом с ней, полагаю, мистер Грей, высокий, светловолосый и, как крестьян, по-своему красивый. «Анастейша, ты уже знакома с моей матерью, Грейс? А это мой отец, Кэрик. Мистер Грей рада с вами познакомиться. Я улыбаюсь и пожимаю ему руку. Я тоже рад, Анастейша. Для вас Анна. У него добрые голубые глаза. Анна». «Как приятно снова встретиться с вами!» Грейс приветливо обнимает меня. «Заходите скорей!» «Она здесь?» Из дома доносится визгливый крик. Я бросаю на Кристиана встревоженный взгляд. «Это должно быть Мия, моя младшая сестренка», говорит он почти сердито, но не совсем. За словами Кристиана таится глубокая привязанность. Это заметно потому, как смягчается его голос и щурятся глаза, когда он произносит ее имя. «Похоже, он ее обожает». Для меня это откровение. В ту же минуту Мия собственной персоной врывается в холл. Она примерно моего возраста. Высокая, фигуристая, с черными, как с Она, «Анастейша, я столько про тебя слышала!» Она бросается мне на шею. «Вот это да!» Я невольно улыбаюсь, покоренная ее безграничным энтузиазмом. «Зовите меня Анна!» Бормочу я, когда она тащит меня в огромный вестибюль с полами из темного дерева, старинными коврами и широкой изогнутой лестницей на второй этаж. «Он никогда не приводил домой девушек», — сообщает Мия, — ее глаза оживленно блестят. Я вижу, как Кристиан закатывает глаза и вопросительно поднимаю бровь. Он недовольно прищуривается. «Мия, успокойся», — мягко увещевает Грейс. «Здравствуй, милый». Она целует крестьяна в обе щеки. Он смотрит на нее с теплой улыбкой, затем обменивается рукопожатием с отцом. «Мы все идем в гостиную. Миа по-прежнему держит меня за руку. Комната просторная, со вкусом обставлена мебелью в кремовых, коричневых и светло-голубых тонах, очень уютная и стильная. Кейт с там устроились на диване, держат бокалы с шампанским». Кейт соскакивает, чтобы меня обнять, и Миа, наконец, отпускает мою ладонь. «Привет, Анна!» — расцветает Кейт с радостной улыбкой, потом церемонно кивает Кристиану. «Кристиан?» Кейт — Кейт. Он держится с ней также официально. Я хмурюсь, глядя на них. Элиот хватает меня в охапку. «У нас что, неделя обними Анну? Я не привыкла к столь бурным проявлениям симпатии». Кристиан встает рядом и обнимает меня, кладет ладонь мне на бедро и притягивает к себе. Остальные не сводят с нас глаз. Честно говоря, это меня нервирует. «Выпьете что-нибудь?» Похоже, мистер Грей пришел в себя. «Просекко?» «Да, пожалуйста», — в один голос отвечаем мы с Кристианом. «Ох, да чего же странно получилось!» Мия хлопает в ладоши. «Они даже говорят одно и то же! Я принесу!» Она выбегает из комнаты. Я густо краснею, потом смотрю на Кейт с Элиотом, и до меня вдруг доходит, что Кристиан пригласил меня только из-за Кейт. Наверняка Элиот пригласил ее домой легко и охотно, а Кристиан оказался в ловушке. Я бы все узнала от самой Кейт. Я хмурюсь. Кристиана вынудили позвать меня. Неприятное и угнетающее открытие. Мое подсознание глубокомысленно кивает, на его лице написано. «Наконец-то ты догадалась, дурочка!» «Ужин почти готов», — сообщает Грейс и выходит вслед за Мией. Кристиан смотрит на меня и хмурится. «Садись», — приказывает он, показывая на плюшевый диван. Я послушно выполняю приказ, аккуратно скрестив ноги. Кристиан садится рядом, не касаясь меня. «Мы разговаривали о нашем отпуске, Анна» дружелюбно произносит мистер Грей. Эллиот решил на недельку слетать с Кейт и ее семьей на Барбадос. Смотрю на Кейт, и она улыбается мне, широко распахнув глаза. Она просто светится от восторга. «Кэтрин Кавана, где ваше достоинство?» «А вы собираетесь отдохнуть после университета?» спрашивает мистер Грей. «Я подумываю о том, чтобы съездить в Джорджию», отвечаю я. Кристиан бросает на меня изумленный взгляд, пару раз мигает, затем его лицо вновь приобретает бесстрастное выражение. — Вот дерьмо, я же ничего ему не сказала. — В Джорджию? — переспрашивает он. — Там живет моя мама, мы с ней давно не виделись. — И когда ты туда собираешься? — негромко осведомляется он. — Завтра, поздно вечером. Миа неторопливо входит в гостиную и вручает нам бокалы с бледно-розовым просекко. «За ваше здоровье!» — мистер Грей поднимает бокал. «Весьма уместный тост для человека, жена которого работает врачом. Я улыбаюсь». «Надолго?» — не отстает Кристиан. Его голос обманчиво мягок. «Вот черт, похоже, он в ярости. Еще не знаю. Зависит от того, как пройдут завтрашние собеседования». Он стискивает челюсти и на лице Кейт появляется выражение, свидетельствующее о том, что она вот-вот вмешается в разговор. Она сладко улыбается. «Анна заслужила отдых», — многозначительно говорит она Кристиану. «Почему Кейт так враждебно к нему настроена? В чем дело?» «У вас завтра собеседование?» — спрашивает мистер Грей. «Да, в двух издательствах, по поводу стажировки. Желаю удачи». «Ужин на столе», — объявляет Грейс. «Мы встаем». Кейт и Эллиот выходит за мистером Греем и Мией. Я хочу последовать за ними, но Кристиан останавливает меня, резко схватив за локоть. «И когда ты собиралась мне сказать, что уезжаешь?» — спрашивает он. Кристиан говорит спокойно, хотя явно сдерживает гнев. «Я не уезжаю, а собираюсь повидаться с матерью, и я только подумываю об этом». «А как насчет нашего соглашения?» «Между нами еще нет никакого соглашения». Кристиан сердито прищуривает глаза, потом, похоже, приходит в себя. Он отпускает мой локоть, берет меня под руку и выводит из комнаты. «Этот разговор еще не закончен», — шипит он с угрозой, когда мы входим в столовую. «Бред собачий. Было бы из-за чего из трусов выпрыгивать. Лучше бы мои вернул». Я смотрю на него свирепым взглядом. Столовая напоминает мне об обеде с крестьяном в отеле «Хитман». Над столом из темного дерева висит хрустальное люстра. На стене зеркало в тяжелой резной раме. Стол накрыт белоснежной льняной скатертью и полностью сервирован. Посредине стоит ваза с бледно-розовыми пионами. Потрясающее зрелище. Мы занимаем свои места. Мистер Грей сидит во главе стола. Я справа от него, а Кристиан усаживается рядом со мной. Мистер Грей берет открытую бутылку красного вина и предлагает Кейт. Миа садится рядом с Кристианом и крепко стискивает его ладонь. Он ласково улыбается. «Где ты познакомился с Анной?» — спрашивает Миа. «Она брала у меня интервью для студенческого журнала». «Который редактирует Кейт», — вставляю я, в надежде увести разговор от себя. Миа улыбается Кейт, которая сидит напротив, рядом с Эриотом, и они начинают болтать о студенческом журнале. «Вина?» — предлагает мне мистер Грей. «Да, пожалуйста», — улыбаюсь я. Мистер Грейв встает, чтобы наполнить остальные бокалы. Украдкой гляжу на Кристиана. Он поворачивается и смотрит на меня, склонив голову на бок. «Что?» — спрашивает он. «Пожалуйста, не злись на меня», — шепчу я. «Я не злюсь». Я не отвожу взгляд. Кристиан вздыхает. «Ну хорошо. Злюсь». Он на миг закрывает глаза. «Так что руки чешутся?» — встревоженно спрашиваю я. «О чем это вы шепчетесь?» — интересуется Кейт. Я краснею, а Кристиан бросает на нее взгляд из серии «Не суйся не в свое дело, Кавана». Кейт неловко ежится. «О моей поездке в Джорджию», — спокойно отвечаю я, надеясь сгладить их взаимную враждебность. «Как вел себя Хосе, когда вы были с ним в баре в пятницу?» «Твою ж мать, Кейт!» — я округляю глаза. «Что она творит?» Кейт тоже округляет глаза, и я вдруг понимаю, что она хочет, чтобы Кристиан меня ревновал. Как мало она знает, а я-то думала, что все обойдется. «Прекрасно!» — бормочу я. Кристиан наклоняется ко мне. «Злюсь так, что руки чешутся», — шепчет он, — «особенно сейчас». Его голос убийственно холоден. «О, нет!» — я неловко ерзаю. Грейс вносит два блюда, за ней входит хорошенькая девушка со светлыми косичками, одетая в аккуратное бледно-голубое платье. Она несет стопку тарелок. Найдя взглядом крестьяна, она вспыхивает и смотрит на него из-под густо накрашенных ресниц. Это еще что такое? Где-то в недрах дома звонит телефон. Мистер Грей извиняется и выходит из столовой. Грейс хмурится. — Спасибо, Гретхен, — вежливо благодарит она. — Поставьте поднос на столик. Гретхен кивает и уходит, бросив из-под тишка взгляд на крестьяна. «Значит, у Грейв есть прислуга, и эта самая прислуга беззастенчиво пялится на моего потенциального доминанта». «Замечательный вечер. Лучше не бывает». Хмуро смотрю на свои руки, сложенные на коленях. Возвращается мистер Грей. «Милая, это тебя. Из больницы», — говорит он Грейс. «Начинайте без меня», — улыбается Грейс, передает мне тарелку и выходит. Еда изумительно пахнет. Чориза и гребешки с жареным красным перцем и луком шалот, посыпанные петрушкой. Несмотря на то, что желудок сводит из-за скрытых угроз крестьяна, потаенных взглядов хорошенькой мисс белокурые косички и отсутствия нижнего белья, я очень голодна. До меня вдруг доходит, что этот голод вызван послеобеденной физической нагрузкой. И я смущенно краснею. Через несколько минут возвращается Грейс, она хмурит брови. Мистер Грей наклоняет голову на бок. «Совсем как крестьян. Что-то случилось?» «Еще один случай кори», — вздыхает Грейс. «Неужели? Да, и опять ребенок. Четвертый случай за месяц. Если бы только родители делали детям прививки». Она печально качает головой, затем улыбается. «Я так рада, что наши дети почти не болели. Слава богу, у них не было ничего тяжелее ветрянки». «Бедняга Эллиот!» Она садится на свое место и ласково смотрит на Эллиота. Тот увлеченно жует, но морщится под ее взглядом и неловко рзает. Кристиану и Мие повезло. У них ветрянка была в легкой форме, обошлось парой пузырьков. Мия хихикает, а Кристиан закатывает глаза. «Пап, так ты видел игру «Сиэтла Маринерс»?» Похоже, Эллиот жаждет перевести разговор на другую тему. Закуски восхитительны, и я сосредотачиваюсь на еде, пока Эллиот, мистер Грей и Кристиан обсуждают бейсбол. В кругу семьи Кристиан кажется таким спокойным и уравновешенным. Мой мозг лихорадочно работает. Чертова Кейт, какую игру она затеяла! Неужели он меня накажет? Я мысленно содрогаюсь. Я еще не подписала этот контракт. А может, и не подпишу. Останусь в Джорджии. Там Кристиан меня не достанет. «Как вы устроились в новой квартире?» — спрашивает Грейс. Ее вопрос отвлекает меня от противоречивых мыслей, чему я страшно рада. Рассказываю о нашем переезде. Когда с закусками покончено, появляется Гретхен, и я вновь жалею, что не могу прикоснуться к крестьяну, пусть бы увидела. Хотя в нем и пятьдесят оттенков зла, он мой, и только мой. Она убирается со стола и все время трется около крестьяна, что мне весьма не нравится. К счастью, он не обращает на нее внимания, но моя внутренняя богиня буквально пылает, и не в хорошем смысле. Кейт и Миа поют дифирамбы Парижу. «Анна, ты была в Париже?» — спрашивает Миа невинным голосом, вырывая меня из ревнивых фантазий. «Нет, но очень бы хотела там побывать». «Ну да, из всех людей за этим столом только я не выезжала за пределы Штатов. Мы провели медовый месяц в Париже», — Грейс улыбается мистеру Грею, который отвечает ей улыбкой. «Я почти смущена. Они явно без ума друг от друга, и я на миг задумываюсь. Как это расти, когда оба родителя рядом?» «Прекрасный город», — соглашается Мия, — «если не считать парижан. Кристиан, ты должен свозить Анну в Париж». «Думаю, она предпочитает Лондон», — мягко говорит Кристиан. «Ой, он помнит». Кристиан кладет руку мне на колено, его пальцы поднимаются вверх по моему бедру. Мое тело сразу же отзывается. «Нет, только не здесь, а не сейчас». Я вспыхиваю и стараюсь отодвинуться от него. Его рука сжимается на моем колене, удерживая меня на месте. В отчаянии беру бокал с вином.